Джесс, мы выходим на улицу, молча идём. Мои мысли путаются. Из-за этого голосового сообщения я совсем потеряла покой. В этом доме никому нельзя доверять, даже старому университетскому приятелю Бена, каким бы дружелюбным он ни казался. Но, с другой стороны, именно Ник предложил обратиться в полицию. Если бы он был каким-то образом причастен к исчезновению Бена, то стал бы он так поступать. «Сюда!» Ник берет меня под локоть, моя рука слегка дрожит от его прикосновения и ведет меня в переулок, нет, скорее, похожий на каменный тоннель между зданиями. «Так, короче», — объясняет он, — «в отличие от многолюдной улицы, здесь ни души, и намного темнее, только эхо наших шагов нарушает тишину. Оттого, что я не вижу неба, мне не по себе. Я расслабляюсь только тогда, когда мы выныриваем на другом конце». Но когда мы сворачиваем на улицу, я вижу, что она заканчивается полицейской баррикадой. Несколько парней в шлемах и бронежилетах с дубинками в руках потрескивают рации. «Чёрт!» — вырывается у меня, сердце бешено колотится. Мерде! одновременно со мной произносит Ник. Он подходит и говорит с ними. «Я остаюсь на месте. Они не выглядят дружелюбными. Я чувствую, как они оглядывают нас». «Это из-за протестов», — говорит Ник, отступая назад. «Они ожидают беспорядков». Он пристально смотрит на меня. «С тобой всё нормально?» «Да, всё хорошо». «Я напоминаю себе, что мы идём навстречу с полицией. Они могли бы помочь. Но внезапно мне хочется снять груз с сердца». «Эй, Ник!» Я вздрагиваю, когда мы снова зашагали. «Да?» «Вчера, когда я разговаривала с полицией...» Они сказали, что хотят записать моё имя и адрес для своего обращения или ещё чего-то. Я... Эм, я не хочу давать им эту информацию. Ник хмуро смотрит на меня. Почему? Потому что, хотя он сам напросился, то, что я сделала с тем ублюдком, юридически до сих пор является преступлением. Я не хочу вдаваться в подробности. Но поскольку он всё ещё странно смотрит на меня, а не в моих интересах, чтобы он принимал меня за закоренелую преступницу, мне приходится прояснить. У меня были небольшие неприятности на работе как раз перед тем, как я сюда приехала. По правде сказать, больше, чем маленькие неприятности. Два дня назад я пришла в Копакабану с такой улыбкой на лице, как будто мой начальник и не показывал мне накануне свой член. «О, конечно, я тебе подыграю. Мне ведь нужна эта хреновая работа». А потом за обедом, перед открытием... Пока извращенец гадил, он зашёл туда с грязным журналом, и я знала, что у меня есть время, я взяла маленький ключик из его кабинета, открыла кассу и забрала всё, что в ней лежало. А лежало не так уж много. Он был слишком хитёр и опустошал её каждый день. Но мне хватило, чтобы добраться сюда, хватило, чтобы уехать на первом же Евростаре, на который получилось забронировать билет. «Да!» И для предосторожности я поставила два бочонка с пивом перед дверью туалета. Один на второй. Чтобы верхний оказался прямо под дверной ручкой, и он не смог ее повернуть. Ему потребовалось бы время, чтобы выбраться оттуда. Так что я не хочу никаких официальных обращений. Не то чтобы я думаю, что за мной охотится «Интерпол», Но мне не нравится мысль о том, что моё имя фигурирует в какой-то системе, что здешняя полиция может сравнить свои базы с британскими. Я приехала сюда, чтобы начать всё сначала. «Ничего особенного», — бормочу я. «Это просто болезненная тема». «Э, конечно», — кивает Ник. «Давай я сообщу им свои данные для контакта. Договорились?» «Да», — говорю я, — и мои плечи опускаются. «Спасибо тебе, Ник, правда». Итак, Начинает он, пока мы ждем на светофоре. Я думаю о том, что скажу полиции. Я, конечно, сообщу им, что тебе показалось, будто прошлой ночью в квартире кто-то был. Мне не показалось. Я уверена, что там кто-то был. Вмешиваюсь я. Я знаю это. Конечно, кивает Ник. Есть еще что-нибудь, что тебе хочется рассказать? Я останавливаюсь. Ну, я говорила с редактором Бена. Ник поворачивается ко мне. «Ах, да. Да, с парнем из «Гардиан». Я не знаю, имеет ли это какое-то значение, но он сказал, что Бэн обещал ему какую-то статью, от которой он сам был в восторге». «А что за статья?» «Я не знаю. Какое-то большое расследование. Но я полагаю, если бы он был в чем-то замешан...» Ник слегка замедляется. «Но его редактор не знает, о чем эта статья». «Нет». «Какая досада. А еще я нашла записную книжку». Она пропала сегодня утром. В ней были эти заметки о людях, о доме. Софи Минье, знаешь эту дамочку сверху? Мими с четвертого этажа, консьержка. Там была такая строчка «Ля Петит Мор». Вроде бы означает «маленькая смерть». Я замечаю, что Ник переменился в лице. «Что это? Что это значит?» Ник кашляет. Он выглядит смущенным. «Ну...» Но... Это такой эвфемизм для оргазма. Ох, меня не так-то легко смутить, но я чувствую, как мои щеки запылали. Наступает долгое неловкое молчание. В любом случае, говорю я, тот, кто подкрался сегодня утром, забрал записную книжку. Значит, в ней что-то есть. Мы идем по переулку. Я замечаю пару рваных плакатов, приклеенных к каким-то щитам, и медлю пару секунд, разглядывая их. На меня смотрят призрачные черно-белые лица. Мне не нужно знать французский, чтобы понимать, кто эти люди, пропавшие без вести. «Слушай», — говорит Ник, поймав мой взгляд, — «наверное, это прозвучит цинично, но каждый год пропадает множество людей. У них есть определенные сложности. Есть мнение, что человек может пропасть по собственному желанию. Они ведь имеют право исчезнуть». «Понятно. Но, по-моему, совершенно очевидно, что с Беном произошло не это. Я сомневаюсь, но потом решаю рискнуть и рассказать Нику о голосовой заметке». На пару секунд повисает долгая пауза, очевидно, он переваривает услышанное. «Тот человек», — произносит он. «Ты действительно слышала его голос?» «Нет, я не думаю, что он что-то сказал. Говорил только Бен». «Какого черта? Он был напуган». Я никогда не видела его таким. Мы же тоже должны об этом рассказать полиции, правда? Дадим им послушать. Да, разумеется. Мы идём в тишине ещё пару минут. Ник задаёт темп. А потом внезапно он останавливается перед зданием. Большим, современным и поразительно уродливым на фоне роскошных многоквартирных домов вокруг. Хорошо. Вот мы и пришли. Я смотрю на здание перед нами. Над входом большими чёрными буквами написано «Комиссариат полиции». Я сглатываю, затем иду за Ником внутрь. Жду прямо за входной дверью, пока Ник не заговорит на беглом французском языке с парнем за стойкой регистрации. Я пытаюсь представить, каково это — быть уверенным в себе, как Ник, каково это — чувствовать, что у тебя есть право быть здесь. Слева от меня три человека в грязной одежде, в наручниках — Лица измазаны чем-то похожим на сажу. Они кричат и дерутся с полицейским, который их держит. Протестующие? Мне кажется, у меня с ними гораздо больше общего, чем с милым богатым мальчиком, который привел меня сюда. Я отшатываюсь, когда девять или десять парней в экипировке проносятся мимо, высыпают на улицу и набиваются в ожидающий фургон. Парень за стойкой кивает Нику. Я вижу, как он хватается за телефон. «Я попросил поговорить с кем-то посерьезнее», — сообщает Ник, подходя ко мне. «Так нас обязательно выслушают». Он как раз сейчас звонит. «О, здорово!» — радуюсь я. «Хвала Богу за Ника, за его беглый французский и за его уверенность в мажора. Знаю, что если бы я пришла сюда, от меня бы снова отмахнулись. Или, что хуже, арестовали бы до того, как я открыла рот». Человек за стойкой встает и приглашает пройти в кабинет. Я стараюсь унять тревогу. Меня пугает, что будет дальше. Он ведет нас по коридору в небольшой кабинет с табличкой на двери «Комиссар Бланшо». За столом сидит мужчина. На вид ему около пятидесяти. Он поднимает глаза. Короткие седые волосы и маленькие темные глаза. Он встает и пожимает Нику руку, затем поворачивается ко мне, окидывает взглядом и указывает рукой на два стола перед его столом. Асееву. «Присаживайтесь». Этот парень и впрямь важная птица. Очевидно, Ник подсуетился. Хотя во внешности этого человека есть что-то неприятное. Не могу понять, что именно. Может, это его лицо, как у Питбуля, а может, то, как он только что на меня посмотрел. «Но это неважно», — одергиваю я себя. «Он и не должен мне нравиться». «Все, что мне нужно от него, чтобы он хорошо выполнял свою работу и нашел моего брата. И я не настолько слепа, чтобы не понимать, что мой прошлый опыт наложил на меня отпечаток». Ник начинает беседовать с бланша по-французски. «У меня едва получается разобрать слова. Кажется, я уловила имя Бена, и несколько раз они бросают взгляды в мою сторону. Извини», — Ник поворачивается ко мне, — «я понимаю, что мы говорили довольно быстро». Я хотел рассказать все как можно обстоятельнее. Ты что-то поняла? Боюсь, он не очень хорошо говорит по-английски. Я мотаю головой. Если бы ты говорил медленнее, ничего бы особо не изменилось. Не переживай, я все объясню. Описал ему всю ситуацию, и, по сути, мы сталкиваемся с тем, о чем я тебе говорил до этого, правом на исчезновение. Но я пытаюсь убедить его, что это нечто посерьезнее, что мы действительно тревожимся за Бена. «Ты рассказал ему о записной книжке?» — спрашиваю я. «А про то, что случилось прошлой ночью?» Ник кивает. «Да, я обо всем упомянул. А что насчет голосового сообщения?» «Я беру свой телефон. Оно здесь, я могу его включить». «Отличная идея!» Ник что-то говорит комиссару Бланша, затем поворачивается ко мне и кивает. Он говорит, что хотел бы это послушать. Я передаю ему телефон. «Мне не нравится, как этот парень выхватывает его у меня из рук». «Он просто выполняет свою работу, Джесс. Держи себя в руках!» Он проигрывает сообщение через какой-то динамик, и я снова слышу голос моего брата. «Какого чёрта?» А потом этот звук, этот странный стон. Я смотрю на Ника. Он побледнел. Похоже, у нас схожая реакция. Это говорит о том, что моё чутьё меня не подвело. Бланша выключает его и кивает Нику. «Из-за того, что я не говорю по-французски, или потому, что я женщина, или из-за того и другого, мне кажется, что я для него почти не существую», — я толкаю Ника. «Он обязан что-то сейчас предпринять, да?» Ник сглатывает, а затем, кажется, берет себя в руки. Он задает мужчине вопрос, потом поворачивается ко мне. «Да, это помогло. Это дает нам веские основания для расследования». Краем глаза я вижу, что Бланша наблюдает за нами обоими с непроницаемым выражением лица. А потом внезапно все заканчивается, и они снова пожимают друг другу руки, и Ник произносит «Мерси, комиссар Бланшу». Я тоже говорю «Мерси». И я улыбаюсь, пытаясь не замечать беспокойство, которое, как я понимаю, связано не конкретно с этим человеком, а с тем, что он представляет. Затем нас выводят обратно в коридор, и дверь Бланшо закрывается. «Как, по-твоему, всё прошло?» — спрашиваю я Ника, когда мы выходим из парадной двери. «Он воспринял нас серьёзно?» В итоге — да. На мой взгляд, повлияло голосовое сообщение. «И не волнуйся, я буду контактным лицом, не ты. Как только появится информация, я тебе сообщу». Оказавшись на улице, Ник резко останавливается и стоит как вкопанный. Я наблюдаю, как он прикрывает глаза рукой и долго, прерывисто вдыхает. Он все еще выглядит бледным и подавленным из-за того, что услышал в голосовом сообщении. И я думаю, хоть еще кто-то, кто печется о Бене. Может быть, я и не так одинока, как мне кажется.